Юля. Попав на дачу, Юля с Тимошкой жили, не соблюдая никаких режимов, чувствуя друг друга так, что Юлька не уставала поражаться тому каждое мгновение. Галина Ивановна с первой же минуты взяла их под свое заботливое крыло. Рано утром, пока Юля с Тимкой спали, она ходила на другой конец поселка за парным молоком, творогом, сметаной, и когда дачники соизволяли проснуться, их ждал потрясающий вкусный завтрак. Юлька со спокойной душой могла оставить малыша на Галину Ивановну и уйти в лес или на речку рисовать. Но старалась делать это нечасто, и только тогда, когда хозяйка сама предлагала посидеть с мальчиком, которого полюбила, как родного внука. На третий день пребывания у них сложился сам собой распорядок дня. Они просыпались утром, завтракали, Юлька выпускала тимошку на траву так, чтобы ребенок находился в поле ее зрения, мыла посуду, убирала... И они шли гулять по поселку, к речке, через мостик на другую сторону, иногда по краю леса, через поле. Коляской, которую привез Илья, с другими вещами не пользовались. Ну вот еще Простор вокруг какой, а тут коляска. Юля водила Тимошку за ручку, а когда он уставал, брала на руки. Тимошке было все очень интересно. Он хлопал в ладошки от радости, когда смотрел, как ребята играют в футбол, Хохотал, когда те же ребята резвились в речке. Юлька с ним разговаривала, не сисюкая, а как взрослому объясняла, что и как называется: Мальчики играют в футбол, бабочка полетела, в речке течет вода. Это дерево, сосна, это куст, называется смородина. Видишь ягоды? Это Юля рисует, это краски. И так бесконечно. Тимка тыкал пальчиком в заинтересовавший его предмет а Юля подробно рассказывала, что это. К вечеру, когда уставший от впечатлений малыш засыпал, Юльке чудилось, что у нее от бесконечных слов болит язык. В первую же ночь Тимка наотрез отказался спать один в специально сооруженном для него подобии детской кроватки, пространстве на кровати, обложенном со всех сторон подушками. Он хныкал, капризничал, а потом вылез оттуда, забрался к Юльке на диван, устроился у нее под боком и, тяжело вздохнув, сразу уснул. «И какого чёрта мучила ребёнка?» — спросила у себя она, глядя на сопящего Тимку. «Копия папаши, такой же упертый». После этой демонстрации характера Тимошка спал всегда вместе с Юлей. И днём, когда она иногда ложилась вместе с ним передохнуть, и ночью, и больше ни разу не капризничал. Приехал Илья, но Юлька, боясь самой себя, Быстренько передала ему Тимика и ушла на весь день рисовать этюды. У нее сердце разрывалось от любви и сочувствия. Она смотрела на осунувшееся лицо Ильи, темные круги под глазами, заострившиеся скулы, замедленные от накопившейся усталости движения, и внутри что-то замирало и рвалось ему навстречу. Юльке было так больно и плохо, что она сбежала рисовать. Илья с Тимочкой приходили несколько раз ее проведать, Приносили бутерброды с чаем, стояли-смотрели, еще раз приходили и помогли отнести домой все причиндалы. Тимик с серьезным личиком нёс кисточки, зажав их в кулачок. Тимка в мужской компании с папой и Павлом Игнатьевичем первый раз в жизни парился в бане. Илья рассказывал, как он визжал от восторга, когда его обливали водой и рвался назад в парилку. Отец уложил его спать. Обошлось без требований к Юльке под бок, Так ребенок утомился. Они посидели за столом с хозяевами, никуда не торопясь, глядя на закат, тихо разговаривали. Утром провожали Илью. Юлька стояла у калитки с Тимошкой на руках. Малыш махал ладошкой папе, а она смотрела вслед удаляющейся машине и обвиняла все высшие силы. «Господи, тебе что, нечем заняться? Зачем же делать меня такой несчастной? Зачем снова, который раз ты впускаешь его в мою жизнь», не забыв напомнить при этом, что все невозможно. Следующие два дня она ходила сама не своя, вспоминая его голос, лицо, движение, слова, руки, глаза, целый мир под названием Илья Адорин. Свалился же на ее голову. Ни разу после того дня он так не приезжал, чтобы один и на весь день с ночевкой. Приезжали мама с папой по очереди — отдохнуть, загрузить Юльке холодильник продуктами и проверить, как тут поживает дочь. Хорошо поживает. Нормально. Если не считать постоянного страха и ожидания, что в любой момент появится Илья, а ее силы духа не безграничны, она может не выдержать и сотворить любую глупость. Например, признаться ему в любви или напиться втихаря от безнадежности и тоски с тем же конечным итогом. Признанием в любви, усугубленным требованием ответить взаимностью. Но он так и не приехал. Наверное, слава богу. Приехала Лена на двадцать шестой день их безмятежной жизни на даче. У Юльки оборвалось сердце, предупредив. Что-то будет, когда она увидела остановившееся у калитки такси. «Ау!» — весело позвала, входя на участок Лена. «Хозяева, вы дома?» «Мы здесь», — неприветливо отозвалась Юлька. «Юлечка», — обрадовалась Лена. «Здравствуй, дорогая. Забери, пожалуйста, из машины пакеты. Там продукты для вас. И что-то еще родители твои передали. Я не знаю, не смотрела». Юльке очень хотелось скорчить рожу и послать эту Леночку. Но она сдержалась и одернула себя. Не одиннадцать лет, и перед ней не девушка Инга. Лена находилась в превосходном настроении. Не спуская с рук, целуя и тормоша Тимку, она сидела за столом на веранде и что-то увлеченно рассказывала, давала наставления и указания. А Юлька медленно закипала. На выручку поспешила Галина Ивановна. Услышав голоса, она пришла к ним на веранду, мгновенно оценив обстановку. «Вы, Галина Ивановна?» — улыбнулась ей гостья. «Здравствуйте! Я Лена, жена Ильи». «Добрый день!» — радушно ответила хозяйка. «Юлечка, ну что, давай стол накроем, коли у нас гости?» «А давайте, Галина Ивановна», — согласилась Юлька, контролируя шкалу своего раздражения. «С чего взъелась? Чего ты, Юлечка, завелась-то? Чем тебе Лена не угодила? Ты посмотри, как Тимка рад. Соскучился, обнимает маму, ребенок счастлив, папаша его доволен женой, а уж как они живут — это их личное дело. Ты чего ревнуешь?» — мысленно говорила себе Юлька, подхватившись с места — чтобы заняться делом и отвлечься от темных дум. «Конечно, ревную, разумеется!» «Замечательно!» — обрадовалась Лена. «Я привезла бутылку хорошего испанского вина». Лена с восторгом и благоговением, с придыханием каким-то рассказывала о Европе, странах, где она побывала. Галина Ивановна и Юлька слушали, кивали головами, поддакивали. Тимочка заснула у матери на коленях. Галина Ивановна предложила, вставая. Давайте я малыша уложу, у него сон по расписанию. Лена поцеловала спящего сына в щечку и передала хозяйке. Я очень по нему соскучилась, вздохнула она. Это ужасно трудно расставаться с ребенком так надолго. Вот и сидела бы дома, проворчала про себя Юлька, но привычно цыкнула на себя за плохие мысли. Юлечка, обратилась к ней Лена, отпивая вино из бокала. Ты была за границей? Нет. «Ты обязательно должна съездить! Там другая жизнь, другой мир, другая цивилизация, и это очень интересно!» «Когда-нибудь съезжу!» — ответила Юлька. Вернулась Галина Ивановна и села на свое место. «Вы представляете, у меня изменилась жизнь! Я так много увидела, узнала!» — делилась впечатлениями Лена. Я влюбилась в Европу, во Францию, Италию и Испанию. Мне ужасно нравится моя работа. Устаю, конечно, работать с людьми сложно. Да и люди у нас такие. Это очень важно, когда человеку нравится то, чем он занимается, — согласилась с ней Галина Ивановна. Я так рада, что вы меня понимаете, — вдохновилась Лена. Я словно нашла новую жизнь, интересную, наполненную. Меня ценят на работе, и это тоже важно, особенно для женщины. Вы согласны? Галина Ивановна мудро держала свое мнение при себе, но с данным постулатом согласилась. Да. Лена перестала улыбаться. Загрустила. Вот. А Илья не понимает. Он, как все мужчины, считает, что мне надо сидеть дома с ребенком и поставить крест на своей карьере. Нет, он не против, чтобы я работала, но не сейчас, а когда подрастет Тимочка. Юлька сдерживалась, как могла, но, не подчиняясь приказам и мысленным окрикам, в ней нарастало с огромной силой желание навалять таких люлей моральных этой Леночки. «Держись, Юлька», — уговаривала она себя, — «это не твое дело, это чужая семья и жизнь. Держись, пусть они сами разбираются». Но следующее высказывание Леночки смело все разом построенные Юлькой укрепления, и держаться оказалось Не за что совсем. Я понимаю, у Ильи сейчас горе, сложная ситуация. Ему хочется, чтобы я бросила работу и стала заниматься его родителями. Она тяжело вздохнула. А я не могу. Если я брошу свою работу, то больше никогда такого места не найду. Сейчас лето, у нас самый разгар сезона, заработок большой. Она что-то говорила дальше, жаловалась, объясняла, но Юлька не слышала, задохнувшись от возмущения. «Что значит у него горе? А у тебя? Вы же одна семья, муж и жена, или я чего-то не понимаю? Если беда у одного, то беда и у другого. Ты же живешь с ними в одном доме, с его родителями. Они сына твоего растили, вы ведь ели, пили вместе, делили жизнь и хозяйство пополам». Юлька растерялась от непонимания и искреннего негодования. «Как же так? Ей стало так обидно, Так обидно за Илью, за его замечательных родителей. Юлька поняла, что способна сейчас врезать в морду этой идиотке. Они же общались, разговаривали не один раз, отмечали иногда вместе праздники и дни рождения. И Лена казалась ей разумной, интересной. Юлька излиться-то на нее не могла, как на женщину, забравшую у нее Илью, перенося все свои претензии на жизнь и судьбу, потому что жена Адорина вроде не глупая, «И главное, она мать Тимочки?» Или Юлька чего-то не увидела? Лена же, не прочувствовав и даже не заметив Юлькиного настроения, добавила масла в огонь. «Я так благодарна вашей семье, юльчка за то, что вы нам помогаете!» Юлька подскочила с места, стул проскрежетал по половицам веранды, отодвинутые резким движением. «Да пошла ты знаешь куда, коза драная! Кто тебе помогает? Мы делаем все для Ильи!» Прорала мысленно Юлька, испытывая непреодолимое желание навалять этой сучке. Она уже набрала воздуха в грудь, чтобы выпалить невысказанные слова Лени в лицо, но положение спасла Галина Ивановна. Мудрая, всё видящая и понимающая женщина поспешила предотвратить взрыв. «Правильно, Юлечка, пользуйся моментом, иди порисуй. Раз Леночка приехала, она с сыном побудет». Конечно, подхватила Леночка, не знавшая, какой разборки полетов только что избежала. «Юлечка, я займусь Тимошкой, а ты отдыхай. Правда, я вечером уеду, мне завтра на работу». «Да пошло оно все, подумала Юлька и, ничего не говоря, молча ушла с веранды. Она устроилась в любимом месте — на изгибе реки. Красота здесь потрясающая. Река поворачивала величаво и медлительно, от того берега простиралась поднимаясь по холмам поле, упиравшийся в величественно стоявший на пригорке сосновый лес. Юлька рисовала. Но когда солнце стало закатываться за лес, замерла от красотищи, задумалась. Сердце тихо плакало от соприкосновения, проникновения в этот необыкновенный момент, мимолетный и такой величественный в простоте красоты. Юльке показалось, что она растворяется, став на мгновение частью заката, леса, поля и неторопливого бега реки. Ей так захотелось плакать не от боли и обиды, не от несправедливости мира, а от этого прорастания в тихую красоту заката. — А ты поплачь, если хочется. — Чего сдерживаться? — услышала она голос за спиной. Юлька повернулась. Галина Ивановна с Тимошкой на руках стояла позади нее. «Лена уехала. Мы за тобой», — улыбнулась мудрая женщина. «Ужинать пора. Идем, красавица. Что грустить попусту?» «Юля!» — потянулся к ней Тимка. Юля вздохнула. Обед или ужин, это смотря во сколько придет Кирилл, был готов. Она домыла посуду, вздохнула еще раз, обвела взглядом кухню. «Действительно». «Чего сдерживаться-то?» — спросила Юля у чистой кухни и задала следующий вопрос себе. «Раз такое настроение, может, выпить чего?» Она посмотрела на полках и в шкафчиках, что у них есть на этот предмет. Крепкого ничего не хочется. Шампанское не к месту. А вот вино в самый раз. Может, оно подсластит грустные мысли и добавит оптимизма в воспоминания. «Ага, интересно. Кому-нибудь хоть когда-то помогало?» Там на даче ей жилось так хорошо, уютно и спокойно вдвоем с Тимошкой. Временами Юле казалось, что она приняла в душе невозможность быть с Ильёй, отметая глупость и несуразность своих мечтаний. Красота природы вокруг, счастье общения с маленьким ребенком как-то примирили ее рвущуюся темпераментную душу с реальностью жизни, в которой так много невозможного. Как же она ревновала Тимофея к матери! Когда приехала Лена, и малыш радостно потянулся к ней, у Юльки перехватило горло от ревности. В ее жизни ведь нет ни Ильи, ни его сына. Нет и никогда не будет. И заболевание, с которым ей казалось, она уже научилась жить, напомнила о себе новым обострением. «За что, Господи? Ну не такая уж я плохая, вот честно! Ну были в ее жизни мелкие и покрупнее грешки. А у кого их нет?» Восемь лет она стащила у одноклассницы целую горсть мелочи, не совсем чтобы стащила, но все же умыкнула. Алла стояла в очереди за замороженным, а Юлька охраняла их драгоценные портфели. У подруги был портфель с большим внешним накладным карманом, в котором скопилась грязь плотно спрессованная, никогда не вычищаемая. От нечего делать Юлька стала ковырять грязь пальцем и вдруг обнаружила железную денежку. Она уж... И не помнила, какого достоинства, копеек десять. Заинтересованная девочка продолжила археологические раскопки с прессованных залежей. К моменту, когда вернулась Алла, Юлька полностью вычистила грязь из кармана, попутно наковыряв целую горсть мелочи. Вдвоем с подружкой они ее и потратили. Сходили на мультики и налопались мороженого до одури. Правда, Юлька никогда не призналась Алле, где взяла деньги на этот банкет. Еще в школе она оговорила двух девчонок. Юлька их не любила, впрочем, их никто не любил, настоящие стервы, а она добавила штрихи к портретам девчонок, выдумывав всяких ужасных историй про них. Но не выдержав груза сотворенной пакости, прямолинейная и честная Юлька пришла к ним и честно рассказала о своих словах, за что получила фонарь под глазом. Однажды, Ей прямо-таки приспичило пойти на школьную дискотеку. А родителей дома не было, и денег у нее не оказалось, а вход платный. И Юлька решилась вытащить из заветной шкатулки пару купюр. Но ей стало так стыдно, что она ушла с середины дискотечного веселья домой и с порога расплакалась, покаявшись перед родителями. Имелись какие-то совсем несерьезные эпизоды, которые можно причислить к грехам, но их она помнила смутно, а что-то и забыла. В любом случае, мелкая ерунда из разряда невинных детских шалостей и вечного поиска пытливого юношеского ума. Ну, и Инга, конечно. Но здесь Юлька себе виноватой категорически не считала. Она защищала свою любовь и честно предупредила дамочку. И что, вот за это ее наказывает жизнь? А кто не пьет, как вопрошал герой Броневого в Покровских воротах? Можно и посолиднее, из Библии. Все мы не без греха. Юлька усмехнулась своим мыслям. Ну, любит российский народ повопрошать. Чего делать? И кто виноват-то? Такие мы. Куда денешься? В извечном стремлении найти виноватого и руководителя-добровольца, который все расставит по местам, объяснит, как надо делать и направит, а вот куда — это по обстоятельствам. Вино было очень хорошим, терпким, насыщенным и, естественно, ни черта не помогало развеять грусть-тоску. А куда деваться, если оно прёт и прёт из памяти, не давая продуху? «Пережить», — сказала шепотом Юлька. «Прожить заново? Господи, как не хочется! Бить так больно!»